Глава вторая. Медведь к ворожбе всегда относился с недоверием. На его родине были жрецы, которые говорили с камнями и подземными духами, но к их голосам прислушивались нечасто. Да и зачем, если внутри каждого воина свою собственную песню поет смертельная птица войны виринга Но с Ирви было другое дело. Он распознал в женщине особую силу, а силы он всегда уважал, язык силы признавал и понимал. С приходом Онра женщина преобразилась. Она уже не была беглянкой, умолявшей о приюте, а стала лидером их маленькой компании, чьим указаниям мужчины беспрекословно повиновались. Впрочем, указания эти касались в основном направления пути — В остальном Ирве предоставляла спутникам действовать самостоятельно. Чужак медведю не нравился. В нем он тоже чувствовал силу, но силу физическую, а в этом равных охотнику можно было найти с трудом. Отшельник мысленно посмеивался, представляя, как в первом же бою один на один легко справился бы с соперником. Невысокий рост и худощавое телосложение не вводили его в заблуждение. Но все же в этом поединке медведь видел себя победителем, не забыв, впрочем, как прохлопал появление онура на собственном пороге. Если бы не лис да ворон, его зимние союзники были рядом, как само собой разумеющееся Лис легко бежал, петляя между кустов, Ворон периодически присаживался ему на плечо, тяжело хлопая уставшими крыльями. Но не нравилось медведю в чужаке другое — его невидимая связь с Ирве. Несмотря на то, что женщина не выказывала никакой приязни Онро, напротив сторонилась его как могла, отшельник заметил, как они похожи. Плавность и лёгкость их движений, одинаковая бледность лиц — на фоне которой пламенели темные глаза, звериная ориентация в темноте. Все это выдавало в них нечто общее. Они были как камешки на морском берегу, все разной формы и цвета, но одинаково обтесанные волной и временем, и эта общность медведю страшно не нравилась. Шли легко и быстро, больная нога Ирви давно не беспокоила. Один раз Онур обратился к женщине на неизвестном наречии, та что-то резко ответила ему, остальное время шли молча. Когда стемнело, остановились на привал. С легкостью, объяснение которое медведь не нашел, как не старался внимательно наблюдать, чужак развел костер. Охотнику почудилось, будто пламя вспыхнуло на кончиках пальцев и перебежало на ветки. Ирве при виде эдакого фокуса лишь фыркнула и занялась приготовлением пищи. — Расскажи мне, женщина! — обратился к ней медведь. Онур лишь скользнул по ним взглядом, но в разговор вмешиваться не стал. — Каким богам ты служишь? — Мы верим в тени, — помешивая похлебку, ответила Ирве. — Из теней мы появились, в тени уйдем. Лишь источник силы может превратить тень в человека или в животное. Она приласкала лиса, улегшегося рядом. Богов нет, охотник. Есть только жизнь, как краткая вспышка между тенями. Тоскливо как-то звучит, — хохотнул медведь, но женщина смотрела в пламя костра без улыбки. — Это помогает нам становиться лучше, — проговорила она серьезно. — Не хочешь уйти в тень — в свети ярче. — И как ваш источник помогает стать живым? — усмехнулся отшельник. — Своим теплом, — просто ответила Ирви и неожиданно взяла медведя за руку. Пальцы ее были горячи, и от этого прикосновения кровь словно быстрее побежала по жилам охотника. Он почувствовал прилив сил, разогнул сутулую спину, развернул широкие плечи, в ногах ощущалось покалывание. Скажи ему, пробежать с десяток километров пробежал бы хоть сейчас, несмотря на трудный путь, пройденный за день. Голова прояснилась, смертельная птица войны верингов встрепенулась внутри, и рука непроизвольно сжалась в кулак. Ирви тихо вскрикнула от боли. «Прости!» — очнулся медведь и разжал руку. Женщина пытливо взглянула ему в лицо, словно пытаясь что-то на нем прочитать. Теплое прикосновение оборвалось, ток крови замедлился. «Так без источника силы жизни нет?» — спросил охотник у Ирви. «Нет», — тоскливо подтвердила она. Нас слишком мало осталось. Источник умирает, а с ним и мы. Еще немного, и наш народ совсем исчезнет. — А как вы спаслись? — Ну, тогда, при наводнении. Лицо жрицы затуманилось, на лбу залегла глубокая морщина, рот горестно искривился. Нам повезло, как пауки, мы взбирались все выше и выше по стенам, цепляясь за уступы, Пещера везде разной высоты. Где-то залило доверху, а где-то нам хватило места, чтобы сделать глоток воздуха. Мы были в кромешной тьме. Факелы снесло потоком. Источник скрылся под водой. «Мы...» — голос Ирви прервался. «Я...» — прошептала она, едва сдерживая слезы. «Я сумела выбраться на поверхность земли». Иногда вплавь, порой приходилось нырять, надолго задерживая дыхание, так что легкие горели из-за нехватки воздуха. Меня вынесло на самый верх, где я увидела крошечное отверстие, через которое виднелся свет. Оно было таким узким и тесным, что я едва не застряла. Но мне повезло. Женщина уткнула лицо в руки, и плечи ее подергивались от рыданий. Тем временем Онур подал голос, в котором сквозила насмешка. — Я могу я один все это съесть. Медведь, сожалея о том, что мгновение близости и откровений так быстро пролетело, метнул на чужака злобный взгляд. Но Ирве, спешно вытерев слезы, уже раздавала мужчинам ложки. После ужина начали устраиваться на ночлег, но Онур остался сидеть у костра. «Сестрица зовет?» — с ожесточением спросила Ирве. Медведь вопроса не понял, но насторожился. Он ничего не ответил, как будто и не слышал слов жрицы. Лицо его окаменело, взгляд уставился в одну точку безо всякого выражения. Тогда охотник не нашел ничего лучше, как лечь спать. И, быстро проваливаясь в сон, почувствовал, как горячими руками его обнимает Ирве. — Ачури, Ачури, сестра! — посылал зов в пламя Онур, и на этот раз сестра быстро откликнулась. — Хорошие вести, брат! — весело зазвучал ее голос. — Что-то происходит, что-то чудесное, я чувствую, что сила возвращается. — Я нашел Ирве, — раздосадованно ответил Онур, задетый тем, что не его новость вызвала у сестры радость. — — Она согласилась? — быстро спросила Ачуре. — Нет, — признался Онур, — но, по крайней мере, она приведет нас к источнику. — Она должна сделать все, что нам нужно, — с нажимом произнесла сестра. — А что со стариком? — спросил Онур, чувствуя, как начинает злиться. — Все идет по плану, — уклончиво ответила Ачуре. — Сосредоточься на главном. Прощай. Она оборвала разговор так быстро, что он не успел не только попрощаться в ответ, но и рассказать про медведя, а еще про лиса с вороном, — подумал Онур, глядя на рыжий хвост, видневшийся в свете отблесков догоравшего огня. Но на повторный зов сил уже не было. Да он сам чувствовал, что сила возвращается, понемногу, капля за каплей, но уже не было того стремительного оттока, который так беспокоил их сестрой. Почувствовала ли это Ирве? Скорее, да, ведь она, самая одаренная из оставшихся в живых, неспроста была жрицей. Онор посмотрел на спящих и увидел, как женщина прильнула к отшельнику. Ревность уколола его в сердце, но он тут же успокоил себя. «Это же Ирве» само пламя. Сегодня она обогреет тебя, охотник, а завтра сожжет дотла. Только я знаю это, а ты еще нет. С этими мыслями он рулегся у костра и быстро уснул. На следующий день темп продвижения компании ускорился. Медведю было непонятно, как Ирви ориентируется в лесу. Они давно сошли с тропы и продирались сквозь самую чащу. Было пасмурно, ни единого солнечного луча не пробивалось сквозь плотную пелену облаков и густой ельник. Но женщина быстро шагала вперед, словно ее вел какой-то простой и очень понятный указатель. Путники не знали усталости, перекусили на ходу и быстро пошли дальше — едва не переходя на бег, чему препятствовали лишь поваленные стволы деревьев и прочий бурелом, уже прилично присыпанный снегом. Онур сделал еще одну попытку спросить о чем-то Ирве на незнакомом медведю языке, но, как и прежде, жрица не пожелала с ним говорить, лишь шла все вперед и вперед. Уже стемнело, и даже охотник выдохся, как вдруг в глубине между деревьев показался огонек. ирви остановилась, как вкопанная. — Нам туда, — неуверенно проговорила она. — Так что же мы стоим? — спросил медведь, а Онур вопросительно посмотрел на жрицу. — Там люди, — задумчиво произнесла ирви и посмотрела на лиса. Тот возбужденно замахал хвостом. — Я посмотрю, много ли их? Вызвался охотник, но вдруг чей-то незнакомый голос раздался из тени. «Не стоит, не подходи пока». Медведь обернулся на голос и увидел, как кто-то крепко схватил он онура сзади так, что тот и пошевелиться не мог, и приставил к его горлу нож. «Подземные огни! Да что это такое?» — раздраженно проговорил охотник и сплюнул в снег. «Теряешь хватку!» — сказал он то ли себе, то ли лису, виновато поджавшему хвост. Ворон благоразумно отлетел подальше и уселся на ветку сосны. — Чего ты хочешь? — спросил он невидимого противника, напрягая зрение и пытаясь рассмотреть его в темноте. — Поговорить, — кратко ответил незнакомец. — Идите на огонь. Ты охотник, мне не нужен, и женщина тоже. У меня вопросы к нему. — и он подтолкнул Онура вперед. «Но это я не против», — с облегчением заметил медведь и пошел на огонек. «Только он не особо разговорчив и на вопросы толком не отвечает. На мои ответит», — холодно заметил незнакомец, и путники двинулись в указанном направлении. Пока они шли, незнакомец крепко связал Онру руки, но тот даже не пытался вырваться, спокойно глядя перед собой. У огня сидела отвратительной наружности старуха. Поодаль лежал какой-то человек, по-видимому, больной. Старуха крутилась подле него, периодически давала питье и что-то бормотала себе под нос. Медведь расположился у огня и с нетерпением стал ждать развития событий. Вид связанного онура поднимал ему настроение. Ирви молча села рядом. И от ее близкого присутствия охотнику стало еще теплее. У огня медведь, наконец, смог рассмотреть незнакомца, заставшего их врасплох. Это был мужчина ростом выше среднего, с медно-рыжей бородой и суровым лицом, испещренным шрамами. Одежда и оружие выдавали в нем опытного воина, в глазах которого виднелись отражения многочисленных боев и смертей. Он был чем-то неуловимо похож на братьев-медведя, а значит, и на него самого в той прежней жизни, а потому отшельник проникся к незнакомцу приязнью. Рыжий воин тем временем тоже внимательно изучал всю компанию. «Женщина в гостинице была другая», — заключил он. Охотник сначала нахмурился, а потом постепенно стал понимать, о чем идет речь. Светлые волосы и бледная кожа это другая, а так все в сборе, подытожил незнакомец. Вясный, что ли, в Большой совете? уточнил Медведь и рыжий кивнул. Так это твои парни ломились к девушке? Мои, процедил сквозь зубы воин. И вправду, онор. А где девчонка и гвардеец? заинтересовался охотник, но тот промолчал. Вместо него ответил рыжий: «Гвардеец здесь!» Он кивнул в сторону лежавшего человека. Медведь с любопытством посмотрел в лицо больного. И вправду, исхудавший, бледный, но это был он, молодой человек из большой совы, просивший о ночлеге для спутницы. И судя по тому, в каком он состоянии, девчонка вряд ли жива, так? Рыжий пнул онура, но тот по-прежнему хранил безмолвие. Впрочем, мне нет дела до девчонки. Ты должен мне две жизни, и я терпеливо жду от тебя ответа на вопрос о том, как ты намерен выплатить свой долг. «Дай мне время подумать», — спокойно произнес Онур, и Рыжий пожал плечами. «Я не тороплюсь, но если ты замыслил побег или как-то иначе обмануть меня, знай, что от врожек от числа никто не уходит». «Я понял тебя». Онур. «Я не уйду, дай только время». Старуха с интересом наблюдала за разговором, на время прекратив бормотание, а затем поманила к себе Ирве. «Подойди-ка сюда, дочка». Голос ее звучал ласково, и жрица без тени страха подошла к старухе. «Дай мне твою руку», — попросила она. Ирве протянула ладони, и ведьма с жадностью схватила ее. — Я думала, человек огня — это мужчина, но я ошибалась, — произнесла вполголоса ведьма, наслаждаясь теплом, исходившим от пальцев жрицы. — Настоящее пламя — это ты, и ты знаешь, как разбудить источник, — полувопросительно сказала она. — Откуда тебе известно про огонь и источник? — спросила Ирве. — Когда-то давным-давно моя бабка а ей, ее бабка, рассказала о людях, живущих глубоко под землей, нараспев начала говорить ведьма. Это был древний и мудрый народ, хранитель многих знаний и секретов. Неизвестно, как они появились под землей. Мало кто знал о том, что они существуют. Старуха говорила неприятным гнусавым голосом, Навивающем жуть и медведь почувствовал, как по спине забегали мурашки. Главной тайной подземного народа был источник силы, дающий свет, тепло и жизнь. Но самому источнику нужна человеческая кровь и живое тело, кровь мужчины Трила взглянула на онора, от чего тот поежился. И тело женщины. Она повернулась к Ирве. От мужчины зависит мощь источника, от женщины — его направление. Куда он пойдет, во благо или во зло? Что принесет? Исцеление или смерть? Созидание или разрушение? Источник может многое, но от того... В этот момент рассказ старухи прервал какой-то странный звук, раздавшийся позади них. Путники, обернувшись, увидели, как ранее лежавший без чувств гвардеец вдруг сел, широко открыл глаза и стал с шумом дышать. — Ласточки! — сначала неразборчиво, а затем отчетливо произнес он. — Ласточки летят! — и снова рухнул на снег.